Он, человек, повидавший свет, кое-чему научит сегодня жители этого городишки. Да чёрт возьми, он им покажет, распишет всё яркими красками. При этой мыслью он от восторга залился хриплым смехом и торопливо огляделся кругом. Шагая в развалку по направлению к городу,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 крикнул он тоном привычного посетителя таких мест, швыряя фунтовую бумажку на прилавок. Когда ему подали стакан, он выпил залпом и одобрительно, с авторитетным видом, кивнул головой. Держа в руке поданный ему второй стакан джина, он сгреб другой рукой сдачу, сунул ее в карман, лихо заломил шляпу на бекрень и осмотрелся вокруг. Он равнодушно отметил про себя, что тот кабак, у Бога и место. Скудное освещение, тускло-красные стены, грязные плевательницы, пол усыпанный опилками. Боже, опилки на полу, после дорогого толстого пушистого ковра, в котором так уютно тонули его ноги там, в весёлом уголке Парижа. Несмотря на его требование, в джинн не примешали горькой. Впрочем, наплевать этот кабак — только начало. У него было неизменное правило, когда он предпринимал такие весёлые экскурсии, первым делом опрокинуть в себя поскорее несколько стаканов у джина. «Когда я хлебну капельку, я становлюсь смел, как дьявол!» — говорил он. Пока в его голове не начинали весело жужжать прялки, ему недоставало дерзости, отваги, веры в себя —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 Я бы мог рассказать вам вещи, от которых у вас встали бы в волосы дыбом. Да что толку? Здешние люди не отличат бутылки Памроя от французского корсета. Он громко захохотал, гордясь собственным остроумием, со все возраставшей веселостью, глядя на недоверчивые физиономии. Потом... Хотя и довольный произведённым впечатлением, вдруг решил, что здесь не дождёшься никаких развлечений и приключений, и с прощальным кивком направился к дверям, ещё больше сдвинув шляпу на одно ухо. Он вышел, пошатываясь, и нырнул в ночную мглу. Он медленно побрёл по Church Street, Ори знакомое блаженное цепnienie начинало ползти у него за ушами, просачиваться в мозг, окутывая его тошноватый. Имо владело беспечное ощущение радости жизни, хотелось ярких огней, музыки, весёлой компании. С раздражением поглядывал он на слепые, закрытые ставнями окна магазинов,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 Впав в мрачное настроение, он на углу Чорч-стрит и Хай-стрит завернул в другой бар. Здесь лицо его сразу прояснилось. В баре было тепло, светло, стоял оживлённый говор. Сверкающие зеркала и гранёные стаканы отбрасывали мириады слепящих огней. Батарея бутылок с пёстрыми ярлыками выстроилась за прилавком, а сквозь полураздвинутые портьеры — Он видел в соседней комнате зелёное сукно бильярдного стола. "Дайте мне марку Маккей", властно скомандовал он. "Марку Джон Маккей, другой не пью". Розовая толстушка с длинными болтающимися агатовыми серьгами предупредительно подала ему всё, что он просил. Он любовался её сугнутым мизинцем, пока она наливала виски из бутылки, находя это вверхам утончённости. И хотя у Толстушки был вид почтенной женщины, он на всякий случай и гриву улыбнулся ей. Он ведь такой сердеет, покоритель женщин, репутацию эту необходимо было поддержать, во что бы то ни стало. А славно у вас тут, заметил он громогласно. Напоминает мне барс Спинозы в Калькутте. Правда, ваш поменьше, но почти такой же уютный. Разговор вокруг затих, и Мэтю удовлетворённо констатируя, что на него обратили внимание, с видом знатока благодушно отхлебнул виски и продолжал. Но хорошего виски за границей не получишь. Вот в чём беда. Приходится следить, чтобы не подали какой-нибудь дрянь, слишком много они примешивают к нему медного купоруса. Вот, как, например, к джину в Порт-Саиде. Нет ничего лучше настоящего Джона Маккея. К его удовольствию вокруг него начали собираться слушатели. Какой-то матрос-англечанин фамильярно подтолкнул его локтем и спросил хрипло: "Так и ты тоже побывал там, красавчик?" "Только что оттуда", сообщил Мэт любезно осушая стакан. "Прибыл морем из Индии". "Я тоже" подхватил матрос, глядя на Мэта с застывшей важностью. Они торжественно пожали друг другу руки, как будто то, что они оба вернулись из Индии, делало их навеки братьями. Чёртовская жара там, не правда ли, красавчик? От неё у меня делается жажда, которая не проходит и на родине. Так промочи глотку, я угощаю. Нет, я Они дружелюбно спорили, пока, наконец, не решили вопрос с жребием, подбросив монету. — Прелестная леди! — крикнул Мэтт, бросая убийственный взгляд на толстую служанку. Он выиграл, и матросу пришлось заказать виски для всей честной компании. — Ну, дам успех, как всегда! — хихикнул Мэтт. Он был доволен, что выиграл, а матрос в избытке пьяного великодушия доволен, что проиграл. Чука и Сини обменивались рассказами о виденных ими чудесах, а публика слушала ряду фрод как они рассуждали о москитах, муссонах, барах, восточных базарах, судовых бисквитах, пагодах, священных и несвященных коровах и о формах и интимных анатомических особенностях армянок. Анекдоты лились таким же щедрым потоком, как и виски до тех пор, пока у матроса, который в пьятье значительно передел мэта, не начался заплетаться язык и не появилась пьяная слезливость. Тут мэт, считавший это ещё только началом своих ночных развлечений, полный преувеличенного чувства собственного достоинства, стал искать предлога отделаться от собутыльника. Чем заняться человеку в этом полумёртвом городишке?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 Наконец кто-то предложил. Как насчёт бильярда? А, бильярд. Это взволновал сам от серьёзно. Это уже нечто в моём вкусе. Бильярд, зарал матрос. Да я на этом деле собаку съел. Я согласен играть в схему угодно, на что угодно. Я Его голос пришёл в пьяное бормотание. Мэттью безучастно смотрел на него. "Вы чемпион, не так ли? Что ж, отлично. Играю на 50 по фунту партия", задирало на него. "Согласен", прокричал матрос. Он смотрел на Мэттью, полуопустив веки, качая головой и объяснял в несвязных, но бесспорно сочных выражениях, что скорее он позволит разрезать себя на куски и замариновать, чем откажется от своего слова. «Где деньги?» — торжественно спросил он в заключении. Они вынули свои ставки, и те зрители, которые первыми предложили играть, удостоились чести хранить их до окончания партии.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 бросил свой шар на стол, нацелился на него глазами и нанёс твёрдый удар киим. Шар с силой ударился о красной метой, прогнав его вокруг стола сквозь сложную систему преград в виде острох и тупых углов, в конце концов шлёпнулся за ним в правую нижнюю лузу. При этом замечательному удари зрители громко выразили своё одобрение. Матрос повернулся к ним, опираясь о стол, важно поклонился, затем торжествующе крикнул Мэтью. — Ну, как тебе это понравилось, дружок? Кто же из нас пьян? Чем не удар, а? Не говорил я разве что, я в этом деле мастак. В следующий раз я тебе сделаю карамболь. Примечание. Карамболь, удар сразу по двум шарам противника.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 Затем он начал загонять в правую среднюю лузу ряд красных, так ловко, что при каждом ударе шар медленно с безошибочной точностью возвращался в нужное положение посредине стола. Толпа притихв дыхании, с глубоким и почтливым вниманием следила за ним. Под ярким светом ламп его пухлые белые руки скользили по гладкому сукну, как светлые мёбы в зелёном пруду.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 и хлесть давала пищу его суетному тщеславию. Когда он сделал тридцать девять, он важно прервал игру, снова намелил кий и, демонстративно пренебрегая шаром, который выгодно стоял над самой лузой, занялся длительной и трудной задачей сделать бортовой карамболь. Ему это удалось, и тремя быстрыми последовательными ударами Он объявил число выигранных им очков до 50. Раздалась буря одобрительных восклицаний. Продолжайте, сэр, не бросайте игру. Покажите, сколько вы можете ещё сделать. Кто этот человек? Да он настоящее чудо. Ставьте пинту пива, мистер. Такой успех надо сбрызнуть. Но Мэтьюс с высокомерной небрежностью отказался продолжать игру.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 его побеждённый противник, которого с трудом удалось убедить, что игра кончена, мне выразил никакого сожаления и с пеным добродушием обнял меня рукой за плечи. "Видал, красавчик, какой я сделал ход, а?" твердил он. "За такой удар можно заплатить фунт, не жалко и пяти фунтов". Так и ризанул, как настоящий нордост, ей-богу. "Аж я мостак, так мостак" и он вызывающе огляделся кругом, как бы ожидая, не вздумает ли кто возражать. Они вратились в буфет, где Мэтть угостил всю компанию пивом. Он чувствовал себя героем. Все чокались с ним, потом расселись с небольшими группами, обсуждая во всех подробностях знаменитую игру победителя. А Мэтт в развалку ходил по комнате, возглавляя беседу.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 И всёобщее внимание, отхлынув от Маттею, обратилось на них. Толпа подстрекала замечаниями то одного, то другого в надежде вызвать драку. В конце концов, Маттей угостил их только пивом, а популярность стоила дороже. И почти сразу он оказался один в углу без единого собутыльника, забытый всеми.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 Его ход никем не был замечен. Мостовая покачивалась под его ногами, как палуба парохода, когда на море лёгкая зыбь. Но он ловко приспосаблял свою походку к этому слабому равномерному покачиванию, балансируя телом из стороны в сторону так, что, несмотря ни на что, сохранял равновесие. Это приятно возбуждающее движение понравилось ему. и успокоило зудевшее самолюбие. Переходя Хай-стрит, он пришел к заключению, что искусно маневрируя на этой беспрестанно меняющей свое положение плоскости, он совершает замечательный фокус, который, пожалуй, может сравниться с его знаменитой победой на бильярде. Он решил, что еще рано и с большим трудом пытался разглядеть, который час на освещенном циферблате городской башни — Широко расставив ноги, откинув голову, он преодолевал пространство. Шпиль башни тихо качался в такт колебанию земли. Стрелки часов различить было невозможно, но Мютю показалось, что ровно 10 часов. И гордости его не было предела, когда через мгновение часы, подтверждая его догадку, пробили 10 раз. Он считал мелодичные удары, отбивая такт рукой, с таким глубокомысленным и назидательным видом, как будто сам звонил на колокольне. Даже в этом мёртвом городе Ливенфорд слишком рано был ещё идти домой, чтобы такой человек, как Мэчу Броуди, отправился домой в такое детское время, в 10 часов. Невозможно. Он сунул руку в карман брюк, и когда там отрадно зашуршала фунтовая бумажка и иззвенело серебро, он крепче надвинул шляпу и опять пустился в путь. На улице встречалось до обидного мало людей. В настоящем городе он бы знал, что ему делать. Чего проще вскочить в кепы, многозначительно подмигнув в кучеру, приказать вести себя к бона робус. Настоялось бы только с комфортом развалиться в кебе и курить сигару, пока кляч благополучно доставят его на место. Но здесь, в Ливенфорде, не было на улице ни кебов, ни оживления, ни женщин. Единственная девушка, которую он встретил и галантно приветствовал, бросилась бежать от него в ужасе, как будто Он ее ударил, и мытью проклинал этот город за его крикливое мещанское благочестие, проклинал все женское население в целом за почтенные обычаи рано ложиться спать, за пагубную стойкость их добродетели. Подобно охотнику, который тем азартнее преследует дичь, чем больше она от него прячется, он снова прошел всю Хай-стрит от одного конца до другого, тщетно ища, чем бы рассеять пьяное уныние, которое мало-помалу начинало прочно овладевать им. Наконец, когда он почувствовал, что ему необходимо зайти еще в какую-нибудь таверну, чтобы потопить в вине досаду на свои неудачи, он вдруг вспомнил. Он круто остановился, сильно хлопнув в себя поляшки, удивляясь своей непонятной забывчивости, И улыбка медленно расплылась по его лицу, пока он вспоминал тот дом на Колидж-стрит, мимо которого в юности всегда проходил торопливо, не поднимая глаз и задерживая дыхание. Относительно этого высокого, узкого и мрачного дома, зажатого между представительством Клейдской фабрики готового платья и жалкой судной лавкой в конце канавы, по временам в городе населялись слухи пробегавшей мелкой рябью по зеркально-гладкой поверхности непогрешимой благопристойности Ливенфорда и создавшей дому тёмную репутацию, молча принятую к сведению искушённой городской молодёжью, шторы в этом доме были всегда опущены, и днём никто не входил туда. Зато вечером сквозь шторы таинственно мерцал свет, Слышались шаги входящих и выходящих людей, иногда внутри звучала музыка. Такой разврат, хотя и замаскированный, давно следовало изгнать из древнего почтенного города, но видно, над этим домом распростёрлась рука какого-то тайного покровителя, если и не санкционируя, то укрывая его безобидное, хотя и безнравственное существование. Из лезыки даже намекали, что некоторые члены муниципального совета и видные граждане нередко пользовались этим домом свиданий. Ну, разумеется, самым степенным и благородным образом. Вот там ты найдёшь приют, мэт. Увидишь, был ты прав или ошибался. Ты так часто гадал, что делается в этом доме, а теперь узнаешь. Пробромотал про себя, обрадованный Мэтью, и шел, качаясь к Ольдж-стрит, решив заняться исследованием тех ужасов, перед которыми с содроганием отступало когда-то его неопытное воображение. Ему вдруг показалось невероятно забавным то, что он, Мэтью, в Ливенфорде направляется в публичный дом».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 И он с великим внутренним удовлетворением констатировал, что сегодня веселится даже гораздо больше, чем рассчитывал. Действие поглощённого им алкоголя ещё не достигло своего зенита, и с каждым заплетающимся шагом мы тя ощущал всё более безглядную весёлость. Он свернул на канаву. В этой узкой улице чувствовалось больше жизни, чем на всех широких центральных улицах.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 Поток не попал в цель, отклонившись всего на какой-нибудь фут и только забрызгал ему брюки. Мэттью с честью отступил и весело пошёл дальше. На полдороге от дома, куда он направлялся, его ноздри раздулись, почуяв вкусный аромат поджаренной свинины, распространявшийся из дома, мимо которого он проходил. Видно, там готовили запоздалый ужин. Митю вдруг почувствовал голод и, осмотревшись вокруг, заметил через дорогу открытую ещё лавчонку, нечто вроде закусочной, где продавались такие деликатесы, как пироги, пудинги, студни с головизной, рубцы с луком. Движимый внезапным побуждением, Митю перешёл улицу и, пробормотав заплетающимся языком: "Да мы подождёт, Митю хочет кушать. Надо подкрепить свои силы, дружок".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 Думаешь, мне достаточно ваших жалких порций? Ах ты, бабычи! Достань самый большой пирог и давай его сюда, ну!» Он бросил на прилавок монету, взял поданный ему завернутый в газету пирог и, считая неприличным для себя есть его здесь, вышел из лавки. Шагая по мостовой, он разорвал газету и, запихивая в рот один за другим большие куски пирога, стал жадно есть, оставляя за собой следы этого пиршества на радость всем из голодавших кошек с улицы. Покончив с пирогом, он удовлетворенно вздохнул и, вспомнив о приличиях, обсосал пальцы и брезгливо обтёр их носовым платком. Затем пошёл быстрее, сытый, пьяный и жаждущий на десерт других, более утончённых и острых наслаждений. он добрался, наконец, до цели, без труда разыскал дом, так как в Ливенфорде заплутать было невозможно, и некоторое время стоял перед ним, глядя на луч света, слабо проходивший сквозь шторы. На миг отголосок прежнего детского ужаса перед этим домом проснулся в его душе и заставил его поколебаться. Но подстрекаемый мыслью о наслаждениях, ожидавших его там, не был. Он схватился за дверной молоток и громко постучал. Резкий металлический звук разнёсся по всей улице. А когда он затих, раскатившись эхом в ущелье переулка и замерли последние отголоски, их сменила насторожённая тишина, казалось, обнимавшая дом не только снаружи, но и внутри. Матю долго стоял на пороге, А когда он наконец почти решился снова постучать, дверь медленно приоткрылась, оставляя узкий проход. Но мы тя не смутила негостеприимная узость этого отверстия, и умудрённый опытом он немедленно придержал дверь ногой. Добрый вечер, дорогая леди, хихикнул он. Принимаете, что вам нужно?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 Впустите меня, не то я подниму такой шум, что вся улица сбежится к вашему дому. Да-да, весь город созову сюда. Сейчас же убирайтесь вон, или я вызову полицию, сказала женщина уже менее твёрдо после минутного молчания, казалось, полного нерешимости. "Мытию чувствую, что победил", торжествующе подмигнул в темноте.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 И ободрённый её молчанием, чувствуя, что отпор сильнее рожок в нём желания, он пробормотал: "Я войду и погляжу на тебя одним глазком, куколка". И, протиснувшись плечом в узкое отверстие двери, он постепенно наступая, очутился в передней. Здесь он на миг зажмурился от света лампы, которую женщина держала в руке и теперь приблизила к самому его носу. Потом нижняя губа его отвисла, и он, не веря глазам, бесцеремонно уставился на женщину. Её отталкивающее лицо было обезображено большим багровым родимым пятном, похожим на месистый полип, который присосался к ней и разъел ей щёку и шею. Глаза Мэтю невольно притягивало это лицо, как болезненно притягивает всякое диковинное уродство.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 Эта женщина была, конечно, только сводня, содержательница дома, и за одной из дверей здесь несомненно его ожидает массу удовольствий. Он опять взглянул на женщину, и опять её уродство приковало к себе его глаза так, что он не мог отвести их и невольно пробормотал: "Жестный рубец. Как это вы его получили?" Кто вы такой? повторила женщина с раздражением. В последний раз спрашиваю. Отвечаете или я вас вышвырну отсюда? Мэчу в эту минуту забыла бы осторожности. Моё имя Броуди. Мэчу Броуди, промямлил он рассеянно. А где же девочки? Я ради них пришёл. Вы мне не подходите.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 Это истинная правда. Советую вам сейчас же уйти. Не верю я вам, крикнул сердито Мэтиу, и так как гнев его всё возрастал, он поднял страшный шум. "В лжёте вот и всё. Думаете, нашли дурака этой? Сказка делаете с от него. Как бы не так. Думаете, я допущу, чтобы меня выгнала такая особа, как вы?" «Меня, который побывал на другом конце света!» «Нет! Я ворвусь насильно в каждую комнату этого проклятого дома раньше, чем вы меня выгоните!» В ответ на поднятый им шум с верхней площадки внутренней лестницы раздался чей-то голос, и в ту же минуту женщина закрыла Мэтту рот рукой. «Заткните глотку, я вам говорю!» прошипела она злобно. Вы так орёте, что сбегутся все соседи. Какого дьявола вы врываетесь в дом и беспокоите честную женщину? Вот здесь, в этой комнате вы будете сидеть, пока не протрезвеете. А тогда я с вами поговорю по-своему. Сидите тут и ждите, пока я не вернусь, иначе вам плохо придётся. Она схватила его за руку и, открыв одну из дверей, выходивших в переднюю, грубо втолкнула в маленькую гостиную. "Здесь ждите, слышите, иначе всю жизнь потом будете каяться", крикнула она, яростно глядя на Мэта, потом захлопнула дверь и оставила его одного в холодной, неуютной комнате. Она ушла раньше, чем его отуманенный мозг успел сообразить, что произошло. Он это смотрел, холодную маленькую гостиную, куда его втолкнули со смешным чувством досады и отвращения. Ему вспомнились другие дома, где он кружился в вихре шальной музыки и весёлого громкого смеха, где яркий свет играл на сочной теплоте красного плюша, и почти обнажённые женщины соперничали друг с другом, добиваясь его благосклонного внимания. Не пробыло на 3 минут в этой комнате, как пьяные мысли пришли в некоторый порядок, он осознал всю нелепость того, что, что ль многоопытный мужчина, как он, позволил запереть себя в этой клетушке, и в нём созрела пылкая решимость. И мне удастся держать его в заперти в этой коробке, в то время как где-то под самым его носом веселятся Он двинулся к двери, с сугубыми предосторожностями открыл её и на цыпочках выбрался снова в ту же просторную переднюю. Сюда доходил сверху слабый гул голосов. Мотю, крадучись, осмотрел переднюю. В неё выходили ещё три двери, и он долго смотрел на них, нерешительный. И в то же время с надеждой наконец остановил свой выбор на той, которая находилась напротив гостиной. Осторожно шагнул к ней, нажал ручку и заглянул внутрь. Его встретил только холод и мрак затхлого нежилого помещения. Закрыв снова эту дверь, он обратился к смежной. Ну и тут был разочарован, обнаружив за ней пустую кухню. Он круто повернулся и фыркая от негодования, ринулся очертяк голову в последнюю дверь. Он сразу же остановился как вкопанный.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 Она уронила газету и сказала быстро: "Эта комната занята, она заказана". Он хитро качнул головой и ответил: "Совершенно верно. Она заказана для нас с тобой. Не бойся, нас здесь никто не потревожит". Он тяжело плюхнулся на стул рядом с ней и сделал попытку взять её за руку. "Но вы не имели права сюда войти". Запротестовала девушка в паническом испуге: "Не смейте делать таких вещей! Я я позову хозяйку". Она была поизлива бы как вспугнутая куропатка и сказал себе: "Мета, близобоюсь, такая же жирненькая и мягкая". Его так и подмывала ко смутию в круглые плечи. "Не надо, милочка", сказал он хрипшим голосом.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 Бросил холодные, режущие, как сталь, слова. «Он сделал тебе больно, Нэнси?» Хорошенькая буфетчица из герба Уинтонов медленно подошла к нему и, всхлипнув, сказала дрожащим голосом. «Нет, не очень. Это ничего. Он меня не тронул. Вы пришли как раз вовремя». Его губы крепко сжались, взгляд стал еще напряженнее. Он сказал... Не плачь, девочка. Беги домой. Может быть, мне подождать тебя здесь, в доме, милый? спросила она шёпотом. Я подожду, если хочешь. Нет, возразил он без малейшего колебания. Ты уже достаточно тут потерпелась. Иди домой. Зрачки его расширились, руки сжимались и разжимались. Он медленно продолжал этого этого господина, предоставив мне. Я хочу с ним поговорить с глазу на глаз. Когда Нэнси торопливо проходила мимо, он, не глядя, потрепал её по щеке, и в лице его не дрогнул ни один мускул. "Не бей его", шипнула она обозливо. "Он не хотел меня обидеть. Ты же видишь, он пьян". Бруди ничего не ответил. И когда она ушла, спокойно закрыл двери и подошёл к сыну. Они смотрели друг на друга. На этот раз не взгляд отца заставил Мэттю опустить глаза. Он по собственной воле сразу опустил их и стал смотреть в пол. Ну, его одурманенные голове мысли буйным вихрем неслись друг за другом.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 Неужели он покорно стерпит новую трёпку за то, что нечаянно напоролся на любовницу отца? В пьяном угаре и исступлении неудовлетворённых желаний, в приливе жаркой ненависти к отцу, он стоял, не двигаясь, чувствуя, что теперь он наконец превозмог свой страх перед ним. Брауди смотрел на опущенную голову сына со жгучей злобой, которая в конце концов прорвала сдерживавшие её железные цепи самообладания. Негодяй, прошептал он сквозь стиснутые зубы. Ты посмел? Ты смел посягнуть на то, что принадлежит мне и соваться в мою жизнь? Я тебя предупреждал, чтобы ты не попадался мне на дороге. Теперь я задушу тебя. Он вытянул большие руки, чтобы схватить Маттеу за горло, но тот быстро увернулся, перебежал на другую сторону стола и отсюда, как безумный, с сверкающими глазами смотрел на отца. Его бледное лицо покрылось испариной, рот конвульсивно подёргивался, он трясся всем телом. Ты и ничуть не лучше меня, ты, Боров, завопил он. Не воображай, что будеши дальше мной командовать. Ты хотел сохранить эту девку для себя, вот и всё. Но если она не достанется мне так, я постараюсь, чтобы и тебе она не досталась. Довольно я натерпелся от тебя. Больше не желаю. Нечего на меня так смотреть. Смотреть на тебя, взрычал Броуди. Я не смотреть на тебя буду, я буду тебя душить, пока последний вздох не вылетит из твоего поганого тела. Ну-ка, попробуй, крикнул Мэт тяжело дыша. Нет! Не душить меня, не измываться надо мной ты больше не будешь. Думаешь, боюсь тебя? Нет, не боюсь. Я покажу тебе кое-что, чего ты никак не ожидаешь. При таком неожиданном и дерзком отпоре Бруди ещё больше расцверел. Глаза его горели. Он не сказал ни слова и начал медленно обходить стол, подвигаясь к сыну. Но странно Мэт не тронулся с места. Вместо того, чтобы бежать, он с диким воплем торжества Сунул руку в боковой карман, извлек оттуда небольшой пистолет и, крепко зажав его, направил в упор на отца. «А-а-а! Ты не знал, что у меня есть эта штучка, ты, Боров!» — визжал он. «Не знал, что я ее привез из Индии. Он заряжен пулей. Это будет гостиниц для тебя. Получай же его, черт бы тебя побрал!»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 и попала в зеркало над камином, которое разлетелось в дребезги, и осколки зазвенели среди затихающих отголосков выстрела. Одну секунду Броуди стоял, поражённый ужасом, затем с громким криком кинулся на сына и нанёс ему страшный удар между глаз своим железным кулаком. Мачо упал, как падает на бойне животное под ножом. И падал и ударился головой о ножку стола. Он лежал без чувств на полу, и кровь текла у него из носа и ушей. Ах ты убийца, пробормотал отец, тяжело дыша и впиваясь горящим взглядом в бесчувственное тело у своих ног. Ты хотел убить родного отца? В эту минуту кто-то неистовства забарабанил в двери, хозяйка дома ворвалась в комнату. Но увидев пистолеты и неподвижное тело на полу, она вся затряслась. Её отталкивающее лицо мертвенно побледнело и стало ещё страшнее. "Боже!" ахнула она. "Вы вы застрелили собственного сына?" Бруди прижал носовой платок к ободранному и опалённому пулей виску.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 Уходите, вам говорят или будет ещё больше шума, которого вы так боитесь. Не делайте ничего без рассудного ума, Лелана. Подумайте о репутации и доме. Но вас к чёрту с вашим домом. У него достаточно дурная репутация, закричал Бруди, метнув на неё яростный взгляд. Я же вам сказал, что я чуть не погиб. И схватив женщину за плечо,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 стал терпеливо дожидаться, пока Мэттью придёт в себя. 5 минут в комнате стояла мёртвая тишина. Только тикали часы на столе, да время от времени слышно было, как подолазала сквозь решётку. Потом внезапно Мэтз застонал и шевельнулся. Держа себе и руками за голову, он попытался сесть, но не мог и снова растянулся на полу с тихим стоном. Из носа у него всё ещё текла кровь. Нанесённый отцом удар чуть не размозжил ему череп, и теперь он испытывал такие ощущения, какие бывают при сотрясении мозга. Он всё ещё не видел, что отец здесь, так как комната плыла перед его глазами, и его мучила смертельная тошнота. Она подступила к горлу, он стал 咝кать, затем хлынула рвота. Отвратительная каша, всё содержимое его желудка лилось изо рта и, смешиваясь с кровью, образовала лужу на полу. Казалось, мальтю никогда не перестанет тужиться. Всё его тело напрягалось до того, что страшно было смотреть. Но в конце концов рвота прекратилась, и, полежав на боку, пока не прошла слабость, он с трудом поднялся, так как голова у него кружилась. Доковылял до стула, стоявшего у стола. Лицо его было бледное, измороженное кровью, глаза опухли, но он уже начал различать всё вокруг и тупо уставился на отца. "Ты всё ещё здесь, как видишь", сказал шёпотом Броди. "И я тоже". Он произнёс последние слова медленно и выразительно, придвинул свой стул ближе к сыну.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 Я привёл бы в настоящий восторг этот новый узор, который ты вывил блёвотиной на своём модном костюме. Вот он, я взрослый, примерный сын. Бытью не мог произнести ни слова, да от него это и не требовалось. Броуди подобрал с пола пистолет и нарочно вертя им перед испуганными глазами сына,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 Не похоже на бравого сына твоей матери. Ты видно выплевывал из себя всё мужество. Можно поднести тебе ещё стаканчик, чтобы тебя подбодрить. Он схватил со стола колокольчик и громко позвонил. Заметь, между прочим, он засмеялся жутким смехом. Мёртвый человек не мог бы позвонить в этот вот колокольчик. Если бы ты меня убил, «Я бы не мог угостить тебе сейчас в виски!» «Не повторяй больше этого слова, папа!» — заплакал Мэтт. «Мне страшно. Я же тебе говорю, я не помнил, что делаю!» Вошла хозяйка. Поджав губы, безмолвно посмотрела на одного, на другого. «Как видите, мы еще живы!» — весело обратился к ней Бруди. «Живы, несмотря на все пистолеты и порох, и всякие сюрпризы из Индии!» А раз мы живы, так будем пить. Принесите нам бутылку виски и два стакана. — Я не хочу пить, — испугался Мэтт. — Мне и так мутит. Голова у него трещала, и уже сама мысль о виске вызывала тошноту. — Что? — протянул Броуди. — Да не может быть! Такой прожженный парень, носящий револьверы. Пей, пока угощают.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 Все вместе превратило его в какое-то беспозвоночное, готовое присмыкаться у ног Бруди, только бы его умилостивить. Бруди с омерзением смотрел на сына. Он читал в его мыслях, видел презренную трусость в налитых кровью глазах. Он молчал, пока не вошла женщина с бутылкой и стаканами, затем, когда она вышла, пробормотал про себя. Господи помилуй, такое ничтожество носит моё имя. Затем он с горечью поднял бутылку и разлил в оба стакана чистый спирт, не разбавляя его водой. "Ну!" крикнул он. "Пьём за моего великого храброго сына, за славного путешественника, прибывшего из Индии, за любимца дадам!" За человека, который покушался на убийство отца. Он свирепо толкнул стакан к сыну. "Пей же, собака, или я выплесну тебе это в рожу". Он залпом осушил стакан и впирил грузный взгляд в сына, который делал мучительные усилия проглотить свою порцию. "Вот так", он усмехнулся. "Мы с тобой проведём славную ночку вдвоём. Ты да я" Налейвай второй, наливай тебе говорят. Папа, пусти меня домой, закричал Мэт, которому сейчас и вкусы, и сам вид виски были противны. Я хочу домой. Голова у меня готова треснуть от боли. Боже, боже, воскликнул Броуд, очень удачно подражая голосу жены. У нашего Мета головка болит.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 Он опять налил полный стакан неразбавленного виски и вдруг, нагнувшись вперёд, сжал пальцами, как тисками, подбородок Мэттю, насильно раскрыл ему рот и быстро влил туда содержимое стакана. Мэттю поперхнулся и раскашлялся, а он, как ни в чём не бывало, продолжал с жутким подобием весёлости. Так-то лучше, гораздо лучше. А теперь скажи мне, И Бой шепurity откровенно. Как тебе понравилась Нэнси? Она может быть не такого хорошего рода, как твоя мать, но от неё, понимаешь, ли не воняет, как от той. Нет, она чистенькая. Э, что делать? Видно, приходится выбирать одну из двух. Он неожиданно переменил тон и рявкнул злым голосом. Я тебя спрашиваю, Пришлась она тебе по вкусу или нет? Я не знаю, не могу сказать. Захныкал Мэттю, понимая, что каков бы ни был его ответ, ему не поздоровится. Мбруди задумчиво покачал большой головой. Да, правда, я не дал тебе времени рассмотреть её подробно. Как жаль, что я пришёл так рано. Не следовало дать тебе еще хоть десять минут. Он нарочно подхлестывал свое воображение, бередил себя с темным бессознательным садизмом, помня лишь одно, что чем больше он терзает себя, тем больше терзает и сына. Чем яснее он видел, что сыну мучительно вспоминать о своем безобразном поведении, тем упорнее возвращался к этой теме. Парень продолжал он. Я невольно восхищался, видя, как смело ты наступал на неё. Впрочем, она, конечно, не могла бы ни в чём отказать такому храброму кавалеру. Можно было подумать, что ты дерёшься с мужчиной, так ты схватил её. Мэттю не выдержал. Он дошёл до последнего предела мучений. и положив на стол голову, в которой истучала сотня млатков, разревелся, как ребёнок, причитая сквозь плач: отец, убей меня, если хочешь, мне всё равно. Убей кончено, но ну, ради бога перестань меня мучить. Амброди смотрел на него с горькой, подавленной злобой. Он рассчитывал на смешками раздразить сына до того, чтобы тот снова кинулся на него, тогда он доставил бы себе удовольствие избить Мэттью до потери сознания. Но надежда эта не осуществилась. Он видел, что сын слишком слаб, жалок испуган, чтобы можно было его довести до нового взрыва. И со внезапно вспыхнувшим возмущением он Наклонился вперед и всей ладонью отвесил тому звонкую пощечину. «Вот тебе, мерзкий слюнтяй!» — крикнул он громко. «А в тебе меньше храбрости, чем в овце!» Исчезли ирония, сарказм, тонкие насмешки, и ярость пенилась, вздымалась в нем, как разбушевавшееся море, Лицо его потемнело от бешеного гнева, как темнеет небо, затянувшись грозными тучами. Ты посмел коснуться моей женщины. Ты поднял руку на меня, на меня! Эту стремил на него жалобные, молящие глаза. Не гляди на меня, взревел Бруди, как будто сын совершил святотатство.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 Нахлобучил шляпу на голову Мэта. "Петь ты умеешь?" крикнул он, когда вывел к Мэту на тёмную безлюдную улицу. "Мы могли бы с тобой спеть хором по дороге домой. Вдвоём, ты и я. Просто чтобы показать людям, какие мы друзья. Пой же, негодяй!" грозно потребовал он, больно выкручивая руку Мэта. "Пой, или я тебя убью!"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 Все люди, что на земле живут, запел дрожащим голосом Мэт. Громче, живи! приказывал Брауди. Побольше души. Представь себе, что ты только что вышел с молитвенного собрания. Он тащил Мэта, поддерживая его, волочил и встряхивал, когда тот спотыкался на неровной мостовой. и отбивая такт время от времени подпевал припев с кощунственной насмешкой так они шли по узкой канаве домой и слова гимна звучно раздавались в неподвижном воздухе шаги удалялись глушь доносилась пение и наконец последний замирающий звук потерялся в мирной темноте ночи